Глава шестнадцатая Даже тронные залы во дворцах были одинаковые. Только этот весь черного цвета, понятное дело, со всякими мрачными росписями на стенах. Черепа, кости, мерзкие твари в ассортименте. Для создания соответствующего антуража то, что нужно. Лично мне очень понравилось. Гораздо интереснее смотрится, чем унылая позолота в тронном зале Танутамона. Тахоса проклятого на рабочем месте не было. Зал стоял пустой. «Слушай, смотритель, надо бы сгонять за твоим повелителем. У меня свободного времени в достатке, но становится скучновато», — сказал я незнакомцу, который в своей черной мантии практически сливался со стенами. Он выглянул в коридор и громко свистнул. Бедный Шапур даже подпрыгнул от неожиданности. Наверное, у них во дворце свистеть не принято, и придворные общались между собой как-то иначе. Разговора я не слышал, но вскоре смотритель вернулся обратно. Пока мы ждали тронный зал, понемногу он начинал заполняться скелетами. По пути сюда мы собрали достаточно большую компанию, а учитывая, что все они теперь были под моим контролем, то им хотелось быть поближе к своему хозяину. «Ты чувствуешь, как много энергии где-то рядом», — спросил у меня Дориан, пока я раздумывал над тем, что половину нежити отсюда не мешало бы вытурить. Иначе скоро здесь даже для меня места не останется. «Еще бы», — мысленно ответил я ему. у «Мне каждая клеточка на коже зудит. Видел, сколько здесь скелетов стражников Над ними же как-то нужно поддерживать контроль». А без мощных источников это никак не получится. Видимо, этому Тахосу совсем ее девать некуда, если он так глупо ее использует. Почему глупо? Ты не прав, мой мальчик. А как же престиж? Представляешь, если сюда явится какой-нибудь мудрый шапур с оскорбительным свитком божественного гнева. А скелетов здесь не будет. К таким вещам, как выпендрешь, нужно относиться серьезно или могут неправильно понять. Но это может привести к каким-нибудь нежелательным последствиям. Хочешь, я расскажу тебе одну поучительную историю? Не очень, если честно. Зачем мне ее слушать? Кто-то же должен учить тебя жизненным мудростям. А кто, если не я? Давай в другой раз. Мне кажется, он уже идет. Из коридора доносились тяжелые шаги. Будто кто-то в железных сапогах шел по каменному полу. Да нет, не может быть, чтобы в железных. Даже если в толстых носках все равно будут ноги натирать. Позади скелетов появился яркий зеленый свет, а затем чья-то голова в рогатом шлеме. В этот момент я почувствовал, что начинаю терять контроль над скелетами, поэтому пришлось немного поднапрячься, чтобы вновь вернуть его обратно. «Я — Тахос Проклятый, повелитель всех темных сущностей в этом мире. Приказываю тебе назвать свое имя, червь!» Голосок у него и вправду был громкий, как будто гудел огромный колокол. Даже пол дрожал под ногами. Я посмотрел на смотрителя, который сразу же повалился на пол. но ну, точно как Шапур, когда впервые меня увидел. «Даже спина у них одинаковая. Бывает же». «Я Максим Темников, повелитель всех темных сущностей в своем мире, пришел побеседовать с тобой», — ответил я, пытаясь говорить грозно и величественно. Но по сравнению с гудельнем Тахоса, это, понятное дело, выглядело не так убедительно. «И о чем ты хочешь поговорить со мной?» — спросил он, вновь пошатнув своим голосом пол подо мной. «Ну так, о, о делах. Приятно поговорить с коллегой. Ты же понял, что мы с тобой владеем одной силой». «О каких делах?» — поответил он вопросом на вопрос. «Слушай, мы так и будем переговариваться через скелетов. Они все время подпрыгивают от твоего голоса и щелкают костями о пол. Достали уже, если честно». «Тогда верни мне их!» — потребовал тохоз проклятый. Тем более, что они мои. — Без вопросов. При условии, что ты их сразу же разгонишь по своим местам и не будешь пытаться натравить их на меня. Я немного подумал и добавил. — Иначе мне придется прибегнуть к крайним мерам и прикончить тебя. А мне этого не хочется. Честное дворянское слово. — Прикончить меня! Что ты о себе возомнил, червяк? «Никто в этом мире не может уничтожить Тахоса проклятого! Я бессмертен!» Прогремел он на весь дворец и замолчал. «Ну да, как же!» — пробурчал Дориан. «Бессмертный он, гляди-ка! Видали мы таких!» Молчание длилось около минуты. Наконец Тахос пришел вот к какому решению. «Хорошо, поговорим. Но это не ты хочешь поговорить. А я решил выслушать тебя, прежде чем убить и обратить в своего слугу». «Так а что будем со скелетами делать?» — спросил я. «Верни мне, ребят, и отправлю их обратно по своим местам». Я ослабил контроль над многочисленным костяным воинством. Скелеты постояли немного, как будто раздумывали, почему у них так часто меняются хозяин, а затем начали разбредаться. В комнате сразу стало тихо, чему я был несказанно рад. Наконец-то можно хоть немного расслабиться. Теперь мне удалось полностью рассмотреть Тахоса Проклятого во всей его красе. Он был окутан зелёным сиянием и смотрелся довольно внушительно. Кстати, сапоги у него и в самом деле были железные. Хм, как он у них ходит, интересно знать. Да, непростая эта штука, качественный выпендрёшь. Только сейчас я увидел, что он держит за руку ребёнка. Тот тоже был во всём чёрном, вот только рогатого шлема с железными сапогами у него не было. Но лицо было такое же угрюмое и злобное, как и у Тахоса. Ещё в руке он держал маленький чёрный молоток «Да ладно!» Не уверен, но, по-моему, молоток был с зелеными пищалками с двух сторон. «А эти двое?» — спросил проклятый, кивнув в сторону парочки оставшихся скелетов. «Это мои личные. Совсем про них забыл», — сказал я и развеял их. «Ты ли это, Шапур?» — прогудел Тахос. «Опять притащил мне писульку с матюками?» — Я сопровождаю Спасителя и его верного спутника, — сказал он, затем спрятался за мою спину и дальше уже говорил оттуда. — Сейчас ты ответишь за все оскорбления, которые нанесли нам правители Бабаша за все это время, за всех тахосов. — Глупец. Это я один. Сколько раз объяснять, что я бессмертен? — спросил он и посмотрел на своего подданного который так и сидел на полу, боявшись поднять голову и посмотреть на своего повелителя. «Встань, Джабар, мыслящий!» Смотритель портала мгновенно вскочил, как будто только и ждал команды. «Как вышло так, что эти трое оказались в моем тронном зале!» Прогудел он, и Джабар затрясся с такой силой, что начал подпрыгивать на полу. «Вообще-то четверо, если что», — недовольно пробурчал Дориан. «Слушай, Тахос, может быть, вы потом с ним пообщаетесь?» — спросил я. «Я и так вижу, что все тебя здесь боятся, как огня. Предлагаю выгнать всех лишних и поговорить с глазу на глаз». В этот момент ребенок, который стоял рядом с Тахосом, подошел к Джабару и зарядил ему молоточком. «Писк!» Затем еще несколько раз для порядка. «Писк, писк, писк!» «Малыш, оставь его в покое», — прогудел Тахос. «Джабар, пошел вон, потом поговорим». «Шапур, ты тоже», — сказал я жрецу. «Но «Ну, спаситель!» «Давай топай, мы тут сами разберемся». Повесив головы они вышли из тронного зала. А малыш тем временем с интересом посмотрел на Хорнборна. Мне кажется, он раздумывал, каково это будет, если треснуть его молоточком. «Мой сын — Тахос», — сказал местный правитель, и его черты лица на мгновение смягчились. «После меня он будет править бабашем». «Да, что-то не сходится. Ты вроде бы сказал, что бессмертный», — напомнил я ему. «Само собой. Просто после смерти моя душа переселится в него, и он как бы станет мной». «Как-то». Я пока не нашел способ, чтобы жить вечно. Поэтому приходится перерождаться всё время, вселяясь в нового маленького тахоса», — пояснил проклятый и пожал плечами. «Жаль только, что после этого у меня пропадают все прошлые воспоминания, и приходится всё постигать заново. Но пока схема такая». «Хм, как интересно здесь у них устроено!» Я посмотрел на малыша, который, наконец, принял решение, подошел к гному и врезал ему молоточком. «Писк, писк, писк!» «Какой забавный человечек!» — хмыкнул Хорнборн, рассматривая сверху копошившегося возле его ног мальчугана. «Сразу видно, что растет будущий воин!» «Еще бы!» — хмыкнул местный повелитель. «Это же мой сын!» «Слушай, ты не мог бы отключить всю эту светомузыку?» — сказал я и показал на его ауру. «Очень отвлекает это от разговор, если честно». «Без проблем!» — прогудел он, и сияние исчезло. «И еще одна просьба. Ты не мог бы говорить чуть тише? А то ты, когда разговариваешь, у меня пол под ногами трясется». «Вообще-то так задумано «Особый артефакт и всё такое», — сказал он. «Ну ладно, не проблема». «Вот так просто отлично!» Голос у него всё равно был грубым, но, по крайней мере, мне перестало всё время казаться, что началось землетрясение. «А он почему остался?» — спросил Тахос и посмотрел на гнома. «Всё по-честному», — ответил я и посмотрел на мальчишку, который оставил гнома в покое и вновь вернулся к отцу. «Ты в компании храброго воина, но и я не один. Можешь не беспокоиться насчет него, никаких проблем не будет, если не начнешь заниматься глупостями. Лично я не собираюсь, если что». Он немного подумал и махнул рукой. «Ладно, пусть остается. Только скажи ему, чтобы он отошел подальше. Он своими размерами заставляет меня все время нервничать». «Хорнборн, отойди». Хорнборн отошел на десяток шагов, а следом за ним побежал мальчишка. Вскоре до нас донеслись характерные игровые звуки. Писк-писк! Медленно шагая в свои тяжелые обуви, проклятый потопал к трону, а затем опустился в него с глубоким вздохом. — Садись в кресло, — сказал он. — Там тебе будет удобнее. О каком кресле он говорит? Вроде бы не было здесь ничего такого. Я с удивлением посмотрел по сторонам и вдруг в самом деле увидел кресло. Надо же, совершенно черное, оно практически полностью сливалось с полом. Удобное, кстати. Получше, чем у Тано Томона. Да и цвет мне нравился глубокий, черный. Разве бывают цвета красивее? «Ну, Максим, о чем ты хотел поговорить? Не удержусь» пока не задам вопрос, который мучает меня с тех пор, когда я увидел в тебе родственную душу. Почему ты решил помогать этим засранцам, которые не дают покоя моей любимой родине столько лет? Вот оно как выходит. Ну иначе и быть не могло. В любом деле всегда две стороны, и у каждой из них своя правда. В ответ на вопрос я кратко изложил ему суть вопроса со стороны Танутамона. Все это время Тахос грязно ругался и поносил своего родственника, на чем свет стоит. Когда я закончил, он, не сдерживаясь в выражениях, рассказал эту историю со своей стороны. Понятное дело, она практически ничем не отличалась. Разве что хороший был он, а Лаламур вместе со всеми его жителями лживые, недостойные жизни мерзавцы. — Послушай, Тахос, у меня для тебя есть небольшой подарок, — сказал я и вытащил из пояса несколько эликсиров. «Что это за разноцветная вода?» — спросил он. «По правде говоря, это не совсем вода. Ты да не мог бы позвать сюда Джабара? Я хочу тебе показать кое-что интересное». «Джабар!» Мне показалось, что в этот момент дворец зашатался. Даже Тахос-младший перестал лупить гнома своим молоточком. Смотритель тут же забежал в комнату, как будто он стоял прямо за дверями. Хотя... Почему нет? Скорее всего, они там торчали, пытаясь подслушать наш разговор. Как все-таки удивительно похожи эти два парня. «Слушаю тебя, мой повелитель!» — заскулил он, бухнувшись на колени. «Максим хочет кое-что мне показать. И для этого ему понадобился ты». Тахос вопросительно посмотрел на меня. «Ты же не убьешь его? С учетом того, что я хотел бы его наказать, это было бы преждевременно». — Нет, не беспокойся, с ним ничего не случится. Встань, Джабар. — Ну, чего ты дрожишь? Я же тебя не режу. Он немного успокоился, и я махнул рукой гному. — Хорнборн, дай мне нож. — Ты же сказал, что не будешь меня резать, — запричитал смотритель. — Нет, неправда. Я сказал, что в тот момент я тебя не резал, а сейчас я сделаю небольшой надрез. Я взял нож и кивнул Хорнборну. — Подержи его, чтобы он не упал от страха. Тахос тем временем с большим интересом смотрел за происходящим и даже наклонился поближе, чтобы увидеть, что из ненужного я отрежу Джабарова. Я взял дрожащую руку и сделал на ней небольшой надрез. «Фой — Фуай! — взвизгнул Джабар и закатил глаза. — Не ври, это не больно! — сказал я и протянул ему один из эликсиров. — Вот, выпей это. Пей смело не смотри на меня так печально. Травить я тебя точно не собираюсь. — Пей, Джабар! «Не то я возьмусь за тебя», — сказал ему Тахос, а его сын в этот момент подбежал к смотрителю и взялся за дело. «Писк, писк, писк!» Он зажмурился и выпил эликсир одним махом. «Покажи свою руку», — сказал я ему. Прямо на наших глазах порез сначала перестал кровоточить, а затем начал медленно затягиваться. Через несколько минут от него не осталось и следа. «Что это такое?» — удивлённо спросил проклятый. «Какая-то неизвестная мне магия из твоего мира?» «Тип того», — кивнул я. «Алхимия называется. Конкретно это вещество — улучшенный эликсир лечения». «Как ты сказал?» — переспросил он. «Эликсир лечения?» «Угу, только улучшенный. Теперь пей этот». Я протянул Джабару ещё один эликсир. Теперь его не нужно было долго упрашивать и он залпом выпил синеватую жидкость. «Что чувствуешь?» — с нетерпением спросил Тахос. «Непонятную легкость в теле, мой повелитель». «Попробую взлететь», — посоветовал я ему. Смотритель сначала удивленно посмотрел на меня, затем оттолкнулся от пола и устремился вверх. Вот только с непривычки не рассчитал, поэтому толчок был слишком сильный. Он врезался головой в потолок, вскрикнул от боли и шмякнулся обратно на пол. Им сразу же заинтересовался Тахос-младший. «Писк, писк, писк!» «Это называется эликсир левитации», — сказал я проклятому. «И много у тебя таких эликсиров?» — спросил он. «Очень». Я снял рюкзак и вытащил из него специально подготовленный каталог, парочку которых заранее сделал по моей просьбе Андрей Зубов. «Вот, полистай». Тахос осторожно взял увесистую красочную книгу, на обложке которой было написано «Магазин уникальные эликсиры», пособие начинающего франчайзи. Я терпеливо подождал, пока он немного полистал ее, а затем спросил. «Ну как?» «Интересный гримуар. Первый раз такой вижу». Он понюхал его и пожал плечами. «И пахнет не как пергамент». «Да, это особая волшебная книга из моего мира». «Здесь много колдовских зелий». «Скажи, Максим, а можно выучить такую магию, чтобы я тоже смог? Ну, чтобы и у меня рядом с дворцом появился такой красивый магазин с названием «Уникальные эликсиры». «Само собой», — кивнул я. «Именно для этого я здесь. Вы ведь пользуетесь стеклянными шарами с божественной энергией». «Конечно». «Так я и думал». Тогда у тебя может выгореть дело с магазином. Только у меня есть несколько условий. — Я очень внимательно слушаю тебя, — сказал он и наклонился поближе. — Первое. Вы навсегда зарываете топор войны и больше никогда не вспоминаете, что у вас были какие-то разногласия с Тахосом Проклятым, — сказал я, после того, как Танутамон наконец смог отвлечься от красочной книги, на которую смотрел как на драгоценный артефакт. «Второе», — продолжил я и загнул палец, — «вы оба получаете право на открытие такого магазина. Ты в Лаламуре, Тахос в Бабаше. Никто не имеет права торговать на чужой территории». «Проклятие!» — поёрзал на троне Танотамон. «Было бы лучше, если...» «Возможно», — сказал я, не дав ему договорить. «Твоё желание мне понятно. Но будет так, или ты не получишь этого права». «Ладно, что дальше?» Третье. Вы оба получаете право на открытие своих торговых представительств в моем мире, через которые будете вести дела с лаклимозой. — Повелитель, давайте я буду руководить нашим торговым представительством, — замолился Шампур. — Я уже имею опыт общения с этой своенравной девицей. — Своенравной девицей? — удивленно приподнял бровь Танутамон. — Хм, посмотрим. «Но для начала, я думаю, мне и самому было бы неплохо с ней познакомиться и наладить торговые отношения». «И четвертое», — вновь привлек я к себе внимание, «в качестве оплаты я принимаю только стеклянные шары с божественной энергией». «Это все?» — спросил Танутамон. «Нет, в книге есть еще некоторые правила, но это уже мелочи. Самые основные я назвал». Он прижал книгу к груди, и на его лице появилась счастливая улыбка. Тогда будем считать, что мы договорились.